Пленник и тюремщик. Они вошли в замок, и пока губернатор отдавал кое-какие распоряжения, относящиеся к приему гостей, Атос сказал Д'Артаньяну, — объясните мне вкратце, пока мы одни, что тут у вас происходит? — Совершенно простая вещь, — отвечал мушкетер. — Я привез сюда узника, видеть которого по приказу короля запрещается кому бы то ни было. Вы приехали, он бросил вам какой-то предмет через решетку своего окна. В это время я обедал у губернатора, и, заметив, что из окна летит этот предмет, заметил так же, как Рауль поднял его. Мне не требуется много времени, чтобы постигнуть суть дела. Я решил, что вы заговорщики, и что вы таким способом общаетесь с моим узником. И вот... И вот вы приказали, чтобы нас застрелили. Признаюсь, приказал. Но если я и был первым схватившимся за мушкет, то, к счастью, был последним, кто взял вас на мушку. Если б вы убили меня, Д'Артаньян, на мою долю выпало бы счастье умереть за королевскую династию Франции. И это большая честь — умереть от вашей руки, руки самого благородного, и верного защитника этой династии. — Что вы толкуете тут, Атос, о королевской династии? — не очень уверенным тоном сказал Д'Артаньян. — Неужели вы, граф, человек благоразумный и обладающий огромным жизненным опытом, верите глупостям, написанным сумасшедшим? — Верю. — С тем большим основанием, дорогой шевалье, — добавил Рауль, — что у вас есть приказ убивать всякого, кто в них поверит. — Потому что всякая басня этого рода, если она уж очень бессмысленна, — отвечал мушкетер, — почти наверняка становится, в конце концов, общераспространенной. — Нет, Д'Артаньян, — совсем тихо проговорил Атос, — нет, потому что король не хочет, чтобы тайна его семьи просочилась в народ и покрыла позором палачей сына Людовика XIII. — Что что вы! Что вы? Не произносите этих ребяческих слов, Атос, или я больше не буду считать вас рассудительным человеком. Объясните-ка мне, каким образом сын Людовика XIII мог бы оказаться на острове Сент-Маргерит? Добавьте, сын которого вы привезли сюда в маске, на утлы рыбачьей лодки. Разве не так? Д'Артаньян осекся. В рыбачьей лодке? «Откуда вы знаете?» — спросил он, мгновение помолчав. «Эта лодка доставила вас на Сент-Маргерит с каретой, снятой с колес. И в этой карете находился ваш узник. Узник, к которому вы обращались, именуя его Монсеньором. О, я знаю!» Д'Артаньян покусывал ус. «Даже есть ли правда, что я привез сюда узника в маске, ничто не доказывает, что этот узник — принц. Принц!» французского королевского дома. — Спросите об этом у Арамиса, — холодно ответил Атос. — У Арамиса? — воскликнул повернутый в изумлении мушкетер. — Вы видели Арамиса? — Да, после его неудачной попытки в Во. Я видел бегущего, преследуемого, погибшего Арамиса, и Арамис сказал мне достаточно чтобы я верил жалобам, которые начертал на серебряном блюде этот несчастный. Д'Артаньян удрученно опустил голову. Вот как Господь потешается над всем тем, что люди зовут своей мудростью, хороша тайна, обрывками которой владеет добрая дюжина лиц. Будь проклят случай, столкнувший вас в этом деле со мною, потому что теперь... — Разве ваша тайна, — сказал Атос со своей сдержанной мягкостью, — разве ваша тайна перестала быть тайной от того, что я знаю ее? Разве не скрывал я всю свою жизнь столь же серьезных тайн? Помните хорошенько, друг мой. — Никогда вы не скрывали в себе более пагубной тайны, — продолжал с грустью капитан Мушкетеров. У меня роковое предчувствие, что все, кто прикоснется к ней, умрут, и умрут плохо, да свершится воля Господня. Но вот ваш губернатор. Д'Артаньян и его друзья снова принялись за свою комедию. Губернатор, суровый и подозрительный человек, проявлял по отношению к Д'Артаньяну учтивость, граничившую с подобострастием. Что же касается путешественников, то он удовольствовался лишь тем, что угостил их отменным обедом, во время которого не сводил с них своего пытливого взгляда. Атос и Рауль заметили, что он старался смутить их внезапной атакой или поймать врасплох, но и тот, и другой неизменно держались на стороже. То, что сказал о них Д'Артаньян, могло казаться правдоподобным, даже если бы губернатор и не считал это правдой. Когда встали из-за стола, атос по-испански спросил Дортаньяна: "Как зовут этого человека? У него отталкивающее лицо". "Десенмар", отвечал капитан. "Он и будет тюремщиком юного принца". Откуда мне знать об этом? Быть может, и я пробуду на Сент-Маргарид до конца своих дней". "Что вы? С чего вы взяли, друг мой?" Я нахожусь в положении человека, который среди пустыни нашел сокровище. Он хочет унести его и не может. Хочет оставить на месте и не решается. Король не вернет меня, опасаясь, что никто не будет сторожить узника столь же усердно, как я. Но вместе с тем он жалеет, что я так далеко понимаю, что никто не будет служить ему так же, как я. Впрочем на все воле Божья. Спросить у этих господ, перебил Сен-Мар, зачем они приехали на Сент-Маргерит? Они приехали, зная, что на Сент-Оно-Рат есть Бенедиктинский монастырь, осмотреть который было бы весьма любопытно, а на Сент-Маргерит — превосходнейшая охота. Она к их услугам, равно как и к вашим, — ответил Сен-Мар. Д'Артаньян поблагодарил губернатора. «Когда они уезжают?» «Завтра». отправился проверить посты, оставив Д'Артаньяна в обществе мнимых испанцев. «Вот», — заговорил мушкетер, — «жизнь и сожитель, который мне очень не по душе. Этот человек находится у меня в подчинении, а он, черт возьми, стесняет меня. Знаете что?» Давайте поохотимся немного на кроликов. Прогулка прекрасная и вовсе не утомительная. В длину остров всего-навсего полтора лье, в ширину поллье Настоящий парк. Давайте-ка развлекаться. Пойдемте куда хотите, Д'Артаньян, но не для того, чтобы предаваться забаве, а чтобы свободно поговорить. Д'Артаньян подал знак солдату, который сразу же его понял и принеся дворянам охотничьи ружья вернулся в замок а теперь сказал мушкетер ответьте ка на вопрос который задал мне этот мрачный сен марш чего ради приехали вы на эти забытые острова чтобы проститься с вами проститься как рауль уезжает да держу пари что с герцгом дебафором Да, с герцогом Дебуфором. О, вы, как всегда, угадали, дорогой друг. Привычка. Еще в начале этого разговора Рауль с тяжелой головой и стесненным сердцем присел на поросший мхом камень, положив свой мушкет на колени. Он смотрел на море, смотрел на небо и слушал голос своей души. Он не стал догонять охотников. Д'Артаньян заметил его отсутствие и спросил. «Он все еще ранен, насмерть», — ответил Атос. «О, вы преувеличиваете, дорогой друг!» «Рауль — человек отличной закалки. У всех благородных сердец есть еще одна оболочка, предохраняющая их словно броня. Если первая кровоточит, вторая задерживает кровотечение». «Нет», — ответил Атос. «Рауль умрет с горя». «Черт возьми!» — мрачно проговорил Д'Артаньян. После минутного молчания он спросил, почему же вы его отпускаете, потому что он хочет этого. А почему вы сами не едете с ним, потому что не хочу быть свидетелем его смерти? Д'Артаньян пристально посмотрел на друга. — Вы знаете, — продолжал граф, опираясь на руку Д'Артаньяна, — вы знаете, что всю мою жизнь я боялся очень немногого. А теперь меня преследует страх, непрестанный, терзающий, неодолимый. Я боюсь, что придет день, когда я буду держать в объятиях труп моего сына. — Полноте, — сказал Д'Артаньян, — он умрет. Я в этом твердо уверен, я это знаю, и я не хочу присутствовать при его смерти. Послушайте, Атос, вы находитесь с глазу на глаз с человеком, про которого вы говорили, что он самый храбрый из всех, кого вы когда-либо знали, преданным вам д'Артаньяном, не имеющим себе равных, как вы некогда называли его. И, скрестив на груди руки, вы говорите ему, что страшитесь смерти вашего сына, и это вы, повидавший на своем веку все, что только можно увидеть на свете. Ну что ж, допустим. Но откуда-то у вас этот страх? Человек, пока он пребывает на этой бренной земле, должен быть ко всему готовым, должен бестрепетно идти навстречу всему. Выслушайте меня, друг мой. Прожив столько лет на этой бренной земле, о которой вы говорите, я сохранил только два сильных чувства. Одно из них связано с моей земной жизнью, это чувство к моим друзьям, чувство отцовского долга. Второе имеет отношение к моей жизни в вечности — это любовь к Богу и чувство благоговения перед Ним. И теперь я ощущаю всем своим существом, что если Господь допустит, чтобы мой друг или сын испустил в моем присутствии дух, не Д'Артаньян, я не в силах даже произнести что-либо подобное. «Говорите, говорите же!» Я вынесу все, что угодно, кроме смерти тех, кого я люблю. Только против этого нет лекарства. Кто умирает, выигрывает. Кто видит, как умирает близкий, теряет. Знать, что никогда-никогда не увижу я больше на этой земле того, кого всегда встречал с радостью, знать, что нигде больше нет Д'Артаньяна, нет Рауля, О, я старый, утратил былое мужество, я молю Бога пощадить мою слабость, но если он поразит меня в самое сердце, я прокляну его. Христианскому дворянину не подобает проклинать своего Бога. Достаточно и того, что я проклял моего короля. — Хм, — пробормотал Д'Артаньян, смущенный этой неистовой бурей страдания. — Д'Артаньян, друг мой, вы любите Рауля. — Так взгляните же на него. Посмотрите на эту грусть, ни на мгновение, ни покидающую его. Знаете ли вы что-нибудь более страшное, чем неотлучно наблюдать агонию этого бедного сердца? Позвольте мне поговорить с ним о том, кто знает. Попробуйте, но я убежден, что вы ничего не достигнете. Я не стану докучать ему утешениями, я предложу ему помощь. Вы, конечно. Разве это первый случай женской неверности? Я направляюсь к нему. Атос покачал головой и дальше пошел один. Д'Артаньян вернулся через кустарник и, подойдя к Раулю, протянул ему руку. — Вам надо поговорить со мной? — спросил он Рауля. — Я хочу попросить вас об услуге, — спросите. — Вы когда-нибудь вернетесь во Францию? — По крайней мере, надеюсь. Нужно ли мне написать, мадемуазель Лавальер? Нет, не надо. Но мне столько надо ей высказать. Поезжайте и выскажитесь перед нею никогда. Почему же вы думаете, что ваше письмо будет обладать силой, которой не имеют ваши слова? Вы правы. Она полна любви к королю, — резко сказал Д'Артаньян. И она — честная девушка. Рауль вздрогнул. А вас, вас, который покинут ею, она любит, быть может, еще больше, чем короля, но иначе. Д'Артаньян, вы уверены в ее любви к королю? Она обожает его. Ее сердце недоступно никакому другому чувству. Но если б вы продолжали жить близ нее... Вы были бы ее лучшим другом! Ах, со страстным порывом вздохнул Рауль, готовый проникнуться этой скорбной надеждой. Вы этого жаждете? Это было бы трусостью. Вот глупое слово, способное внушить мне презрение к вашему разуму, мой милый Рауль. Никогда не бывает проявлением трусости подчинение силе, стоящей над вами. Если ваше сердце предсказывает вам... «Иди туда или умри, идите, Рауль!» Была ли она трусливою или смелую, когда, любя вас, предпочла вам короля, потому что ее сердце властно верело ей оказать ему предпочтение? Нет, она была самой смелой женщиной на свете. Поступите же вы, как она, и подчинитесь себе самому. Знаете ли, Рауль, я убежден, что, увидев ее вблизи глазами ревнивца... Вы забудете о вашей любви. Вы меня убедили, дорогой Д'Артаньян. Ехать, чтобы увидеть ее? Нет. Ехать, чтобы никогда ее больше не видеть. Я хочу вечно любить ее. По правде сказать, вот вывод, которого я вовсе не ожидал. Слушайте, друг мой, вы отправитесь к ней и отдадите ей это письмо которая объяснит и ей, и вам происходящее в моем сердце. Прочтите письмо. Я написал его минувшей ночью. Что-то подсказывало моей душе, что сегодня мы с вами встретимся. И он протянул письмо дарданьяну который прочел в нем следующее. Сударыня, вы нисколько не виноваты в том, что меня не любите. Вы виноваты лишь в том что позволили мне поверить в вашу любовь. Это заблуждение будет стоить мне жизни. Я прощаю вам вашу вину, но не прощаю себе своего заблуждения. Говорят, что счастливые влюбленные глухи к стенаниям тех, кто был ими любим, а затем отвергнут. Но с вами это едва ли возможно, потому что вы не любили меня».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 И с яростной быстротой, свойственной Средиземному морю, легкое волнение превратилось в настоящую бурю. Какой-то безобразный предмет, неопределенной формы, замеченный ими на берегу, остановил на себе их внимание. — Что это, разбитая лодка? — спросил Атос. — Это не лодка, — сказал Д'Артаньян. — Простите, — перебил капитана Рауль, — но это все-таки лодка, быстро входящая в гавань